Эффект капюшона. Еще один выразительный территориальный жест, аналогичный по значению предыдущему, можно часто наблюдать в залах для совещаний и конференций, когда человек откидывается назад и приплетает пальцы в замок на затылке. Шомкты в замок ладони за головой выражают комфорт и превосходство. Обычно такой выразительный капюшон имеет право демонстрировать только старший по должности участник совещания. Я обсуждал эту позу с одним известным специалистом по антропологии и культуры, и мы оба пришли к выводу, что она напоминает поведение кобры, который раздувает капюшон, чтобы продемонстрировать всем свое превосходство и силу. Этот эффект капюшона помогает нам казаться более значительными, чем на самом деле, и сказать всем «я тут главный». Интересно отметить, что при использовании этого и других жестов превосходства люди всегда соблюдают правила иерархии. Например, в ожидании начала совещания начальник отдела может продемонстрировать свое умение закладывать руки за голову и разводить стороны локтя. Но когда в комнату зайдет босс, этот территориальный капюшон мгновенно исчезнет. Претендовать на территориальное превосходство могут только те, у кого самый высокий статус или должность. Поэтому закладывать руки за голову иметь право только босс, а все остальные должны опустить руки на стол и принять позу подчинения.